Австрийский писатель Фром летел в Атеноиту. то он знал об этой незнакомой, загадочной стране. В путеводителе говорило, что от Инаита по площади в три, а по населению в полтора раза больше Сейшельских островов. Но он ведь понятия не имел, какова площадь тех экзотических Сейшельских. Впрочем, что вообще говорят такого рода сведения? Что от того, например, что у себя на родине он Фром... читал, что люди его положения съедают сейчас масло в 2,3 раза, а печатной продукции поглощают в 4,8 раза больше, чем средний житель Австрии до Второй мировой войны. Что это нужно для манипулирования политиком, а он фронт независим не принимает лозунгов ни одной партии. в этом месте в Португалии, столице Афины. Афинаида. По площади в 3, а по населению в полтора раза больше сельских островов. Позвольте представиться в чиновнике канцелярии Государственного совета Тенаит и Куина. Адмирал Токебай лично поручил встретить вас и проводить в гостиницу, мистер Фром. Тронут внимание. Прошу, выгодите. та прекрасная дорога, которая связывает аэропорт с городом, а город с причалом, а также сам причал с аэропортом, дар правительства от International Independent Development Bank. Безвозмездный, но, ну, разумеется, адмирал должен был пойти на встречу пожеланиям донорителей. Им разрешено проводить геологические разведочные работы по вот ходу рошта. Как резко здесь меняется погода, ясно яркий день и вдруг... Вы к этому должны быть готовы, сезон дождей. Их плохо переносят европейцы. А много ли их иностранцев в этих местах? Я не сказал бы. Верляцкий он сторожил, говорит, что последний из старинного селеского рода. Ваш коллега художник Дутеншейзер, тип интересный, равно как и в госупруле Гартенди. Еще мистеру Макилви, антрополога и этнограф из Огарио. Еще, ну, думаю, вы получите приглашение на праздник, который устраивает в честь приезжего гостя миллионера наш местный багаж Бераста. Там и познакомились. А вот и гостиница. Встреча с адмиралом Токибае назначена на завтрашнее утро. Утро? В котором часу? Утро это утро. Не забывайте, где находитесь. Наш национальный уклад отвергает торопливость как примету империалистического образа жизни. Ну вот так, буду ожидать приглашения. Спокойной ночи. сюда. Опирался гибай, сейчас будет. Что за изречение на этом плакате? И тот, кто хвалит, и тот, кто подносит тебя твой враг. Но с тем, кто сочетает похвалы и поношения, держи ухо востро. Да. Есть ты прежде при нас с небыч. Мистер Фро. приветствую вас, мистер Фром, на древней земле Атенаиты. Рад прочитав это изречение. Право не знаю, как вести себя вашему превосходительству. Э, <связь> это подскажут наши интересы. Вы не удивлены моим приглашением? Я предпочитаю открытые карты. Общество всё меньше доверяет своим руководителям, и чтобы сохранить влияние, мы вынуждены опираться на тех, чья репутация вне сомнений. У вас безупречный английский. Я учился в Англии, меня готовили для использования в чужих интересах. Но не на то нарвались. Мне нужны капиталы. чтобы привлечь для начала туристов и создать крепкие плантационные хозяйства. Но деньги дают, когда из тебя могут вытянуть в два раза больше. Я был вынужден сдать в аренду пустынные отголы в 40 милях от Куала. Ну что я получил? Ненависть оппозиции и прижизганский бандитизм, который сходит та нет мои усилия в экономической сфере на острове действуют агентами мирового коммунизма. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему мне нужны единомышленники. Я хочу агитации в свою пользу. Я хочу откровенной поддержки, и не только в моём носовом платке. В носовом платке? О, ну да, в моей газете. Я вижу по вашим глазам, думаете, откуда взяться к коммунизму среди голод обрегенных? Да вы проницательны, да? Но... Я хочу сказать, мистер Фром, Инея утверждает, что нашли истинного бога, что истина у них в заднем кармане. Не верьте, среди богов нет истинных. Адмирал, ваша мысль таит в себе опасность для морали. Если все уравнивается бесконечности, то нет ничего святого. Кхе-кхе-кхе. Истину нельзя отвергать только потому, что она опасна для человека. Человек от того и бестия, что любой закон извращает ради своей выгоды. Господа! Господа! Я хочу представить вам новых гостей. Мистер Френд Кардова, бизнесмен из Цюриха, писатель Фром. Прошу любви и желать. Мистер Фром. Я слышал, что вы прибыли в этот благословенный край, чтобы написать об этой стране. Да. Думаю, это достойная цель. написать о жизни островитян так, чтобы мировая общественность обратила внимание на их проблемы. Хм. Все мы приезжаем сюда с благими намерениями. Вот и я мечтаю о большой вещь. А почему вы, мистер Фром, не побывать у меня в мастерской? Надеюсь, вы найдёте там немало любопытного. Ирина. Вам не кажется подозрительным, что ваша очаровательная супруга Не исчезла с новыми знакомыми. Всегда вы макелываете со своими шуточками. Прошу извинить. А ну, поищи, дружок, свою красотку в каком-нибудь темном уголке. Итак, вы принялись изучать этот богом забытый остров, мистер Фром? И его нравы, обычаи? И что же... Вел обязан признаться, что здесь в океании лет 5 назад были совсем иные нравы. Цивилизованные люди тянулись друг к другу, сходились запросто, даже незнакомые. У меня в номере месяцами жили волосатые субъекты, которых я поил и кормил только за то, что они обращались ко мне со словом брат. Да, повсюду прогрессирует отчуждение. Но я всё же наслаждаюсь тем, что поучивил здесь. Вдали от суеты. Там у меня был безостановочный бег, гнетущая недовольтворенность, беспокойство, что события обходят меня. Сколько упущенных шансов, сколько незаработанных денег. Да, вы слыхали? Сенсационная новость. Из США прилетел какой-то Сэлмол, якобы с большими полномочиями. Никто не знает о цели его визита. Кажется, все только тем озабочены, чтобы что-либо разнюхать прежде других. Прекрасный остров. Эти смуглые аборигены отличные парни. И, по-моему, нисколько не подозрительны к нам, белым. Ну, это только кажется, мистер Кардова. Но у меня у них одно. Что же? Здешний мальчик, впервые увидев самолет, спросил у деда, что это такое. Да. Это вроде как кокосовый орех, внучек объяснил старик. То, что внутри съедобно, только палкой не шебрёшь. Это лучше, чем владеет человечество смех, хотя его эксплуатируют, превращая в объект возжды. Глупейший анекдот, да. А мы смеялся. Но ведь в самом деле смертью всякого народа предшествует утрате им здорового смерти. Гибель народа начинается с утраты идеалов. Мы не способны ныне обозревать накопленное богатство и обходимся дрянью, подделками массовой культуры. Куда мы пришли? К нейтронной бомбе? К лучам смерти? К торжеству философии, трактующих о людях как о разновидности тараканов? Класс! Господа, не пора ли прекратить философские споры? Не пора ли веселиться на полную катушку? Ты уже не же хорошо развлекалась? Где ты была? заткнись, подонок. И так я предлагаю танцевать. Всю ночь танцевать и пить и веселиться. Галнович ну, да, ведь... У нас так мало женщин. Господа, на случай, если вам захочется поплясать бананом, я договорился с деревенскими девушками, что работают у меня на плантации. Они ждут. Гигиена обеспечена. Гигиена обеспечена. Вы меня напугали, господин Локового, а почему вы не там? Почему я не там? Почему? Я не помню, кажется, Гофман Сталь сказал, добро так скудно, бледно, монотонно и только грех богат неистащимо, да? Не помню. Так вот я подумал. Может быть, поэтому белая цивилизация позволила кучке негодяев растоптать добро, а? Ну, действительно, скажите, а почему вы навязали людям цепи вместо свободы, разврат вместо мудрости, алкоголизм вместо осмысленной жизни? Ведь если мир не изменится в самые ближайшие годы, он же погибнет. Вот-вот раздастся стартовые выстрелы. Но войны раз... не будет. Вулкан дымится, прежде чем извергнуть раскаленную лаву. Да дымится. Что совсем новое должно появиться в жизни, чтобы стать сигналом надвигающейся беды. Так ведь дымит. По всей планете дымит. Здесь я не ощущаю запах. <как> Здесь-то вы сами... Разные лица просили меня написать о вашей стороне. И любая информация будет мне полезна. Вас просил адмирал Тикебая. Ну, если нет, он просил через своих людей, например, через Гортенджич, записка пришедная. Через... Ну, в общем, я знаю, что они хотят. Хотят, чтобы оппозицию вы изобразили группой конъюнистов и врественников, инспирирующих коммунизм, да? Неизвестно вам, что оппозиция это не женская группа. А мощное политическое течение, тревоги которого разделяет народ. И что под прикрытием мирлюбивых предложений адмирал проводит политику геноцида, уничтожает целые племена, мол, низвисов только за то, что они они могут сочувствовать партизанам. Нет. Натяжка. Да? В Такибае я вижу человека. Ну, весьма демократических убеждений. Я не люблю бесперметного спора. Вы знаете что? Впрочем, если вы захотите поездить по острову, я охотно послужу вам проводником. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне повезло, что Игнасий Адиос согласился быть нашим проводником. Никто, как он, не знает дорог на острове, а за свою отвагу и ловкость рыболова и охотника пользуется огромным авторитетом среди простых людей. Да, нынче по острову передвигаться небезопасно. Об этом громко не говорят, но всюду можно напороться на диких гусей. Диких гусей? Официально они именуются инструкторами местных полицейских сил. Фактически это наемники ударные силы адмирала против партизан. Их называют еще белогубами. Ну вот, вот мы и добрались до Кура-Кура. И кажется старейшина встречает нас. Добром ли прибыли к нам, путешественники? С миром и добром, брат. Тогда прошу разделить с нами кров, очаг и пищу. Благодарю, брат. В лучшие времена мы почивали гостей свининой, но теперь в поселке нет ни одного поросенка. Прошу тебя принять от нас ответное угощение. Благодарю, брат. И хотя обычай не позволяет пополнять гостям стол, я не откажусь. Легу губы я. Отняли всё, что у нас было. Чем объяснить прибытие отряда? Воля и небо.